Клиническая. Что такое клиника? Сейчас это может быть все, что угодно. Понятие размылось. А вообще говоря, клиника всегда была местом, где есть студенты. Человек, туда угодивший, автоматически подписывал согласие на показ себя скучающим уродом. И действительно, мы сильно скучали. Вот стоит нас толпа, вокруг одра ложа, иной раз смертного, и уж всяко скорбного, Куратор перетирает с клиентом за жизнь, которая уже давно болезнь, потом начинает его крутить, вертеть, поминутно оглядываясь и о чем-то нам сообщая, Детский он и то нащупал, и это надыбал, и печень, глядите, уже на полметра в малом тазу, и легкие гудят, как бочка. А мы, стал быть, верим ему на слово. Потому что всем самим не попробовать, на это весь день уйдет. Да и опыта нет, чтобы сравнить с чем-нибудь нормальным. К тому же большинству все поперечно и параллельно, мы скучаем. Потом нам раздавали пациентов для курации. Мы должны были все-все-все выяснить и подробно записать. Хорошо помню методичку по неврологии. Там требовалось, чтобы пациент, помимо прочего, показывал еще, как он поет и танцует. И тут можно было нарваться. Не нам, конечно, а клиенту. Однажды моим друзьям дали на пару девицу с пышными формами. Друзья мои рвением не отличались, но на этот раз возбудились постановили изучить ее скрупулезнейшим образом. Даже остались после занятий для этого, вместо того, чтобы идти пить водку, как бывало обычно, долго настраивались на вдумчивый лад и звали меня с собой осязать и вникать. Я отказался. И уголовники, неспешно культивируя в себе обстоятельность, пошли осязать. Потом спросили у меня про нее, а что такое вирго? В истории болезни, дескать, написано, и восклицательный знак стоит. «Целка», — объяснил я им. «Девонька висела над пропастью. Вот черт», — сказал один. «Серене уже собрался проверить, но отложил. А что до меня, то я предпочитал учиться у жизни, как она есть, а не у этих доцентов. Велели мне однажды принародно изучить одному типу живот. И я изучил, как изучал мой собственный живот участковый терапевт. Очень хороший был доктор, добрый и безотказный профессиональный алкоголик». Я косил от колхоза и разыгрывал драму под названием «Гастрит», и он меня осматривал. Так что я изучил живот в точности так, как этот доктор. Подошел и трижды небрежно ударил клиента в брюхо тремя согнутыми пальцами. И с торжествующим, но скромным видом отошел, показывая, что мне все теперь понятно, дело сделано. На разборе куратор сказал... Алексей Константинович меня потряс своим осмотром. Это за гранью.